Четвертое. Легко и просто. Сан-Франциско, Калифорния, 1984 год. Самер. Здравствуйте, я доктор Уитман. Самер входит в небольшую приёмную, где её ждёт женщина, которая не может совладать с о в л а д а т ь с р а з м а х и в а ю щ и м ручками младенцем. Что у нас случилось? Со вчерашнего дня он какой-то п л а к с и в ы й раздражительный. Я никак не могу его успокоить. Мне кажется, у него температура. Женщина одета в заляпанную толстовку и джинсы. Ее волосы собраны в неопрятный хвост. Давайте посмотрим. Самер заглядывает в медицинскую карту. Майкл, хочешь покажу тебе свой красивый фонарик? Она несколько раз включает и выключает диагностический фонарик, пока малыш не начинает тянуть к нему ручки. с а м р улыбается и широко открывает рот, когда мальчик повторяет ее мимику, она вставляет ему в рот шпатель. Он нормально ест и пьет. Да, как мне кажется, просто я не совсем понимаю, как должно быть, потому что он у нас всего несколько недель. Мы усыновили его в шесть месяцев. Неожиданная улыбка гордости на лице женщины практически скрывает следы усталости под глазами. Хм, а ну ка, дружочек, хочешь поиграть с палочкой? Самир отдает малышу шпатель, быстро подбирает брошенный диагностический фонарик и светит им в каждое ушко. И как вам? Он быстро привык и теперь постоянно просится на ручке. Мы очень друг к другу привязались, правда, малыш? Даже несмотря на то, что ты трижды просыпался прошлой ночью, говорит мать, трогая пухлый животик мальчика пальцем, что правда, то правда. Что это у нас тут? Самир с щ у п ы в а е т лимфоузлы. Это сложно понять, пока сама не испытаешь. Это самая сильная любовь на свете. Самир чувствует знакомый укол в сердце. Она отрывает взгляд от стетоскопа, который прикладывала к спине мальчика. И улыбается матери малыша. Ему повезло с вами. Доставая из кармана блок рецептурных бланков, с о м е р говорит, что же у него достаточно сильное воспаление в правом ухе, но второе ушко пока чистое. В легких все хорошо. Вот эти антибиотики должны помочь. Уже сегодня ночью ему будет гораздо лучше. Она успокаивающе касается руки матери, отдавая рецепт. Поэтому Самера любит свою работу. Она входит в комнату, где ее ждут плачущий ребенок и его взволнованная мать, и знает, что после этого визита им обоим станет легче. В первый раз она успокоила плачущего ребенка еще во время учебы. Девочке диабетику с плохими венами нужно было сделать анализ крови. с а м е р взяла ее за руку и попросила описать бабочек, которых она увидит, когда закроет глаза. Девушке удалось взять кровь с первой попытки и перевязать ребенку руку до того, как та закончила описывать крылышки. Одна к у р с н и к и Самер изо всех сил старавшаяся откреститься от к р и к у н о в были под впечатлением, а она была польщена. Спасибо, доктор, с облегчением говорит женщина. Я так волновалась, очень тяжело, когда не понимаешь, что с ним. Он как шкатулочка с секретом. Каждый день я узнаю о нем чуть больше и разгадываю новую загадку. Не переживайте, говорит с а м е р с улыбкой, берясь за дверную ручку. Все родители чувствуют примерно одно и то же, независимо от того, каким образом у них появился ребенок. Пока, Майкл. с а м е р возвращается в кабинет и закрывает дверь, хотя ее рабочий день закончился еще 20 минут назад. Она убирает на место инструменты, садится за стол и роняет голову на руки. На столе стоит пластиковая модель человеческого сердца, которую Кришнан подарил ей к окончанию медицинского университета. «Дарю тебе свое сердце», — сказал он. Его слова прозвучали совсем не банально, не так, как если бы их сказал кто-то другой. Береги его. Они встретились почти десять лет назад под унылыми желтыми лампами медицинской библиотеки Стэнфорда. Оба проводили там вечера не только в будни е дни, как все их однокурсники, но и по пятницам вместо ужинов в кафе и даже по выходным, когда товарищи по учебе уходили куда-нибудь в поход. Таких, как они, за всегда-то в библиотеке было человек десять. Это были самые прилежные и трудолюбивые студенты. Оглядываясь назад, Самер понимает, что все они пытались кому-то что-то доказать. Окружающие считали Самер с т р а н н о й Одногруппники не воспринимали ее всерьез из-за хиповатого имени и светлых волос с пепельным оттенком. Это ужасно раздражало Самер, но со временем она привыкла. И когда преподаватель по химии предложил освободить ее от проведения практики, потому что этим может заняться другой студент, она просто проигнорировала прозвучавшее предложение. Самер смирилась с тем, что окружающие постоянно недооценивают ее. И научилась использовать заниженные ожидания других как топливо для своих амбиций. Самер, как лето по-английски, спросил Кришнан, когда она представилась. Зима, весна и все в этом духе. Не совсем улыбнулась Самер. С О М Е Р. Она сделала паузу, чтобы Кришнан успел переварить сказанное. Ей нравилось быть не такой, как все. В нашем роду так звали многих женщин. А ты, Крис? Ну, в моем случае Крис – это сокращенный вариант от Кришнан, но ты можешь звать меня Крис. Усамер перехватила дух от его британского произношения, казавшегося таким светским, в отличие от ее невзрачного калифорнийского выговора. Девушке нравилось слушать, как он отвечает на занятиях. Ее пленял не только его очаровательный акцент, но и неизменная безупречность ответов. Некоторые сокурсники считали Кришнана заносчивым, но Самер всегда привлекали люди с высокими умственными способностями. А на весенней вечеринке у Габи она обратила внимание на его ямочки на щеках. Самер тогда медленно п о т я г и в а л а т р о п и ч е с к и й коктейль с ромом. Она знала, что от таких напитков можно опьянеть медленно и незаметно. К тому моменту, как Крис оказался возле нее, он, по-видимому, выпил уже несколько бокалов. Я слышал, Мейер и тебя пригласил поработать летом в лаборатории. У парня уже слегка заплетался язык, когда он сидя нога на ногу в белом пластиковом кресле наклонился к ней. Его тоже пригласили. У Самер слегка подпрыгнуло сердце. Приглашение от профессора Мейера было самой большой и желанной наградой для первокурсника. Да, тебя тоже? поинтересовалась Самер, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно более равнодушно. Она почувствовала, что взгляд Кришнана задержался на вырезе ее блузки в стиле кантри, и порадовалась, что успела заскочить домой переодеться. Он покачал головой. И сделал еще один большой глоток розового напитка. Нет, летом я поеду домой в Индию. Это мой последний шанс побывать там до выбора дисциплин. Мама мне голову оторвет, если я не приеду. И когда он улыбнулся, появились эти ямочки. Самер п о ч у в с т в о в а л а как от низа живота до макушки прокатилась приятная волна и засомневалась, не слишком ли много она уже выпила. Девушка боролась с искушением пригладить выбившуюся и упавшую ему на глаза прядь черных волос, из-за которой он стал похож на маленького мальчика. Как Кришнан позже признался Самер, в тот вечер его заворожили ее зеленые глаза, блестевшие в свете декоративных факелов, и то, как она смеялась над каждым его словом. Они стали заниматься вместе каждый вечер, натаскивать и подзадоривать друг друга перед экзаменами. Крис наслаждался интеллектуальными поединками с Самер и казалось, не возражал против того, чтобы порой она выигрывала. В этом он в корне отличался от ее бывшего парня. который сбежал после двух лет совместной учебы и подготовки к вступительному экзамену по медицине из-за того, что его девушка поступила в Стэнфордский университет, а он не смог. Прошло много времени, прежде чем Самир поняла, что не ей надо было переживать по этому поводу. Самир с радостью делила с Кришнаном тяготы студенческих будней. Но больше всего девушке нравилось слушать его голос, когда он ночами рассказывал ей, как скучает по оставшимся на родине братьям или прогулкам с отцом вдоль океана. Расскажи, каково это, не распросила его Самир. Индия очень занимала ее. Она представляла себе р а с к а ч и в а ю щ и е с я на ветру высокие кокосовые пальмы, теплый морской бриз и экзотические фрукты. Самер никогда не была за границей, если не считать поездок в Канаду к бабушке с дедушкой. Ей всегда хотелось иметь большую семью, такую, как описывал Кришнан, двух родных братьев, с которыми они были бы не разлучны, и кучу двоюрных. Народу у них хватало на целую команду для импровизированных матчей в крикет во время семейных торжеств. Как единственный ребенок в семье. Самер сохранила особое отношение с родителями, но она не могла избавиться от чувства, что из-за отсутствия братьев и сестер она чего-то недополучила в жизни. Первые годы учёбы жизнь была безоблачной. Их окружали друзья, все они преследовали общие цели. Это были скромные студенческие будни. Все вокруг постоянно учились. И мира за границами кампуса Стэнфордского университета просто не существовало. Война во Вьетнаме закончилась, президент Никсон сложил полномочия и началась эпоха свободной любви. Самер часами демонстрировала Кришнану, как водить машину по правой стороне дороги. Позже Крис говорил девушке, что она не заставляла его смущаться своей непохожести, и он это высоко ценил. но сама Самер считала, что у них с Кришнаном больше сходств, чем различий, ведь она была женщиной в мире мужчин, а он был иностранцем в Америке, и прежде всего они оба были грызущими гранит науки студентами-медиками. Самер п о у ш и влюбилась в Криса еще до первых экзаменов. Впервые что-то произошло в ее жизни без особых усилий с ее стороны. И очень скоро они уже не представляли себе будущего друг без друга. На последнем курсе парочка начала обсуждать направления, по которым каждый из них должен был пойти учиться после получения диплома. Она выбрала педиатрию, он нейрохирургию. В калифорнийском университете в Сан-Франциско были сильные программы ординатуры по обоим направлениям, но и конкурс был высоким. На что мы можем рассчитывать? – спросил Кришнан Усамер. Даже не знаю. По моей программе шесть мест и где-то пятьдесят кандидатов. Получается, мои шансы десять процентов. У тебя явно еще ниже. А что, если нам попробовать подать общее заявление? – предложил Кришнан, как паре, как семейной паре. с а м е р взглянула на него. Я думаю, вероятность поступить стала бы выше. Погоди, так ты этого хочешь? Тень улыбки пробежала по лицу Кришнана, и он пожал плечами. Ну да, а ты разве нет? Да, сказала Самера тут же улыбнулась. Я помню, что мы уже говорили об этом, но чтобы прямо сейчас. Но это имеет смысл, тебе не кажется? Если мы оба уверены, что хотим этого, значит это всего лишь вопрос времени. Он взял ее руки в свои и заглянул в глаза. Что касается меня, то я уверен. Прости, что не приготовил ничего, чтобы соблюсти формальности. Я понимаю, это не самое романтичное предложение руки и сердца, сказал Кришнан и снова улыбнулся. Да все хорошо, сказала Самер. Мне ничего такого и не нужно. Я знаю. Он поцеловал ее руки. За это я тебя и люблю. Они быстро съездили в административный центр округа и договорились, что настоящую свадьбу устроят позже, после окончания университета, стремясь начать новую главу в жизни. Они вместе отыскали небольшую квартирку рядом с больницей при Калифорнийском университете. Раздается громкий стук в дверь. Доктор Уитман? Да-да. Саммер ставит на место модель человеческого сердца. И поднимается из-за стола. Уже иду.